Глава 25. Максимилиан, Мексика и менаршии смерти. Мальчиком Франциско обожал свой игрушечный замок с солдатиками и миниатюрными пушками. На всю жизнь он сохранил очарование армией, военной формой и парадами. Его младшие братья получили почти такое же воспитание и образование, но выросли очень разными людьми. У Карла Людвига не обнаружилось никаких талантов, кроме ревностного благочестия. Он получил прозвище «выставочный эрцгерцог», потому что без нареканий умел делать только одно — представлять правителя на официальных мероприятиях. Людвиг Виктор, Лузи-Вузи, больше всего прославился открытой гомосексуальностью и страстью к переодеванию в женскую одежду. Он предпочитал шелковые платья, а в конце концов был признан душевнобольным. Максимилиан или, точнее, Фердинанд Максимилиан, старший из трех младших братьев императора, был открытым, обаятельным, отважным и уравновешенным. Не в пример не только Карлу Людвигу и Людвигу Виктору, но и самому Францу Иосифу. Когда им было по 10 и 8 лет, эрцгерцогиня София говорила о своих старших мальчиках так. «Надо признать, из всех моих детей Франц Иосиф самый примерный, но Макси — общий любимец. Макси — самый одаренный». Франц Иосиф завидовал Максимилиану, даже заняв императорский трон. Понимая, что обязан титулом заговорщиком отстранившим от власти его дядю, Франц Иосиф опасался, что и его, в свою очередь, не зложат и заменят на младшего брата. Не будучи либералом, Максимилиан все же не одобрял жесткого режима, установленного Францем Иосифом, и советники с радостью пересказывали императору его критические замечания. Соответственно, Франц Иосиф держал Максимилиана подальше от столицы и политической сцены. Пока двое младших братьев получали губернаторские посты и пехотные полки, Максимилиан в 1850 году стал капитаном парусного шлюпа Минерва, приписанного к порту Триест. Об этом он без малейшей обиды написал матери. «Я всего лишь корветтон-капитан, младший по званию среди всех арцгерцогов. Но я твердо стою на ногах и надеюсь с честью послужить моему высокочтимому императору». Как и императрица Сиси, Максимилиан трепетно любил лирику Гейна. Но если си трогали меланхолические баллады об утраченной любви и разочаровании во всем, то Максимилиану по душе были яркие истории о странствиях. Оба в собственных сочинениях пытались подражать Гейна. Но описаниям Максимилиана всегда не хватало живости. Лога у него неизменно изумрудные, утесы могучие, а море лазурное. Максимилиан много путешествовал, в основном по Средиземноморью но и вдоль Атлантического побережья и даже за океан в Бразилию. Свои впечатления он описывал в «Путевых заметках» «Хайзескидсен», который вел по образцу путевых картин. «Хайзебилло» — «Гейне». любых к странствиям и ощущение собственного предназначения соединились для Максимилиана в Испании. Там, по его словам, он нашел «отзвуки времени», когда страна жила под сенью крыл двуглавого орла, вечно озаряемая солнцем на пике своего могущества как величайшая из всех империй мира. В 1851 году, придя на корриду, он воображал, как публика приветствует его и грезил о прекрасных временах, когда Габсбурги правили этим доблестным народом. В Гранаде он преклонил колено у надгробия Фердинанда Арагунского, деда императора Карла V, не как гость из чужих земель, но как ближайший законный потомок покойного. Он размышлял о том, как золотой скипетр Габсбургов преломился в Испании, но, обращаясь к себе, говорил «Он сияет тебе плюс ультра». Несмотря на упоминание девиза Карла Пятого, судьба, которую искал для себя Максимилиан, опиралась не на идеи мирового господства и служения вере. Она строилась на мечтательном восприятии прошлого, подчеркнутом из романтических рассказов об Испании Вашингтона Ирвинга и на недовольстве собственным уделом. После рождения в семье Франца Иосифа и Сисия сына Рудольфа, 1858 год, любые шансы Максимилиана наследовать брату практически испарились. Оставалось довольствоваться своей морской службой. Произведенный в 1854 году в контр-адмиралы и поставленный командовать новорожденным Габсбургским военно-морским флотом, Максимилиан выступал за рост числа кораблей и добился принятия на вооружение броненосцев с грибным винтом. В 1857-1859 годах он покровительствовал кругосветному плаванию судна Навара. Максимилиан настолько примирился с тем, что навечно останется в тени, что в 1856 году начал строительство сказочного замка Мирамара в пригороде Триеста. В это здание с зубчатыми стенами и огромными парадными залами, с парком, где росли экзотические деревья Гинка и гигантские секвои, Максимилиан привел в 1857 году молодую жену принцессу Шарлоту, Карлоту Бельгийскую. Это был брак по любви. Однако он дорого обошелся отцу Шарлоты, королю Бельгии Леопольду I, которому пришлось дать за дочерью внушительное преданное, тут же поступившее в воскудевшую австрийскую казну. Взамен Леопольд обратился к Францу Иосифу с просьбой подыскать его новому зятю более подобающий пост, и по такому случаю Франц Иосиф назначил брата вице-королем Ломбарда Венецианского королевства. Это был кубок с ядом, присыпанный порохом. Жители этой провинции горячо ненавидели Габсбургов, а условия, на которых ее вверили Максимилиану, запрещали ему проводить любую политику, которая могла бы сделать его правление приемлемым для большинства итальянцев. Тем не менее, Максимилиан игнорировал указание Франца Иосифа сурово карать малейший ропот. 19 апреля 1859 года Франц Иосиф сместил Максимилиана с должности. Не прошло и двух месяцев, как власть Габсбургов в Ломбардии и Венето пала. Максимилиан не единственный принц, который верил, что ему предназначено исполнить всемирно-историческую миссию. Точно так же верил в свой великий удел французский император Наполеон III племянник первого Наполеона, названный в его честь. В европейской политике он выступал за независимость Италии и помогал Турции в войне против России. Северная Африка, Атлантическое побережье Африки, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия поочередно тоже попадали в центр внимания честолюбивого политика. Однако шанс разом получить стратегическую выгоду и утолить свое честолюбие дала Наполеону Третьему Америка. Много лет Франция старалась сдерживать экспансию США, угрожавшую нарушить баланс сил, сложившиеся в новом свете. По этой причине в 1840-х годах Франция поддерживала независимость Техаса. А в следующем десятилетии посылала флот для демонстрации силы во время Американо-Мексиканской войны. Гражданская война, вспыхнувшая в 1861 году, на время отодвинула геополитическую угрозу США для других стран. Но Наполеон решительно намеревался положить предел будущим атакам Севера. Как раньше англо-французская интервенция в Крыму помогла Османской империи остановить продвижение России вдоль Черноморского побережья, так теперь Франция решила превратить Мексику в заградительный барьер против США. Но одного военного вмешательства Наполеону в этом случае казалось мало. Чтобы надежно защитить себя в долгосрочной перспективе, Мексика нуждалась в стабильной власти. За 40 лет независимости в стране сменилось не менее 50 правительств, по большей части военных. Наполеон считал, что лишь монархия может возродить мексиканскую нацию и сплотить народ, чтобы больше не уступать территории северному соседу. Очевидным выбором на роль монарха был Максимилиан. После смещения с поста вице-короля он впал в уныние и проводил время в основном в путешествиях или обустройстве поместья Миромара. И он и Шарлотта твердо верили, что и по рождению, и по способностям имеют право на большее. В 1860 году, прибыв в Бразилию, максимилиан испытал прилив сильных эмоций от того что первым из габсбургских принцев вступил на землю нового света и тут же принялся рассуждать что для латинской америки лучше всего подходит модель правления мудрого тирана соединяющая жесткую диктатуру со справедливостью для наполеона же этот габсбург был идеальным кандидатом тем более что в содействии франциосифа можно было не сомневаться коронация максимилиана императором мексики разом подняла во престиж династии и избавила императора от стоящего за спиной брата. Оставалась одна проблема. Мексика уже управлялась президентом Бенито Хуаресом, убежденным республиканцем. Мексиканские историки традиционно считают недолгую мексиканскую монархию безуспешной попыткой остановить движение страны к современной республиканской системе правления. На деле, как отмечал один из крупнейших мексиканских ученых эдмунда О'Горман, В политической культуре Мексики имелась и консервативная традиция, на которую могло опереться монархическое движение. Мексиканские консерваторы были истыми католиками и выступали против республиканской программы национализации церковных земель, закрытия монастырей и преследования священнослужителей. При этом консерваторы могли приветствовать умеренные реформы в интересах оздоровления административного аппарата. Определенная консервативная партия не исчерпывалась горсткой генералов клириков и землевладельцев, как это преподносит большинство мексиканских историков. Поэтому, считает О'Горман, ничего особенно странного и старомодного в коронации габсбургского эрцгерцога мексиканским монархам не было. Это событие вполне отвечало национальному менталитету. Официально корону Максимилиану предложила делегация консервативных мексиканских политиков, прибывшие к нему в Миромаро как достойному потомку императора Карла V. Монархию в Мексике они мыслили как империю, а Максимилиана, соответственно, видели императором, потому что в новом свете это считалось духом новой эпохи. Приняв предложенный титул, Максимилиан занялся дипломатическими и практическими приготовлениями. Он нисколько не заблуждался относительно масштабности, стоящей перед ним задачи, получив от австрийского посла в Вашингтоне зловещие предостережения об огромных трудностях, которые его ждут. поэтому Он попросил у Наполеона военной помощи, которую французский император охотно ему предоставил. Франц не был столь сговорчив. Хотя он и пообещал некоторое ограниченное финансовое содействие и позволил Максимилиану вербовать добровольцев в Австрийской империи, но без всякой причины потребовал, чтобы брат отказался от имевшихся у него титулов и прав. В случае провала всего предприятия Максимилиан должен был вернуться в Европу даже не эрцгерцогом, а их Шарлотт и дети также лишились бы статуса. На кону стояло так много, что Максимилиан почти отступился. В апреле 1864 года, за несколько дней до даты предполагавшегося отплытия, он признавался. что до меня, то если бы только мне сказали, что все отменяется, я бы заперся в своей комнате и прыгал от радости». «Но Шарлотта...» Тем временем французские войска вторглись в Мексику под предлогом взыскания ее долгов перед французским правительством и банками. Шеститысячный корпус высадился в декабре 1861 года в Веракрусе и двинулся вглубь страны. Французское командование рассчитывало встретить необученный сброд, но республиканское правительство собрало вполне дисциплинированную армию. Если же они уступали противнику числом, мексиканцы переходили к партизанской тактике. Видя, как медленно продвигаются войска, Наполеон бросал в бой новые и новые части. К середине 1863 года его мексиканский контингент составлял почти 40 тысяч штыков. В июне французы взяли Мехико, и к власти пришло регенское правительство, представляющее Максимилиана. Сам он, по-прежнему оставаясь в Мирамаре, переживал, что республиканцы изгнаны силой и интересовался, имеет ли монархия какую-то реальную поддержку. В связи с этим на каждой вновь захваченной территории французы проводили плебисциты, которые, однако, не были ни свободными, ни справедливыми. Как хитроумно сформулировал некий мексиканский политик в письме Максимилиану, плебисциты подтвердили, что три четверти всей территории Мексики и четыре пятых ее населения выступают за монархию. 28 мая 1864 года Максимилиан и Шарлотта сошли на берег В Веракрусе с более чем пятьюстами местами багажа. В том числе каретами и ящиками с костяным фарфором, украшенным разработанным лично Максимилианом имперским гербом Мексики, хрустальными бокалами, мебелью и дорогими винами. Две недели они добирались до столицы по узкой узкоколейной железной дороге и разбитым проселкам. За шесть недель плавания из Триеста до Веракруса Максимилиан составил объемистое руководство по придворному этикету и «Церемониаль де ля корта». Оно включало планы рассадки на обедах, описание различных церемоний и порядок очередности придворных, предусматривающий более сотни рангов. Не упуская мельчайших деталей, оно занимало почти 600 страниц. Угощение подается в столовой зале. Как только императорская черта подходит к столу, в столовую залу входят церемонии мейстеры, непосредственно за которыми следуют офицеры дворцовой стражи. Первый церемонии мейстер — прислуживает за столом господ. Второй церемониемейстер — за столом дам. В этот момент император передает свое самбрера прислуживающему фельдадъютанту, а императрица передает платок и веер, прислуживающий фрейлине. Кроме того, Максимилен установил минимальный рост для гвардейцев дворцовой стражи. Им надлежало быть не ниже 198 сантиметров. При этом каждого увенчивал серебряный шлем 30 сантиметров высотой с имперским орлом на макушке. Мы можем смеяться над творением Максимилиана, но оно имело более важное назначение, чем просто определять правила этикета. Максимилиан стремился превратить императорский двор в центр политической жизни Мексики, который объединит все партии и мнения в общем соблюдении ритуалов и почтении к трону. На большой бал, данный в июне 1866 года, съехалось более 800 гостей и Шарлотта с одобрением отмечала их парижские наряды. Не забыли даже о коренных народах. Одной из фрейлин императрицы стала Хосефа Морелла, смуглокожая мексиканка, происходившая, как считалось, от последнего ацтекского правителя. Свои декреты, когда их содержание касалось коренных жителей страны, Максимилиан публиковал на испанском и на языке нуатль. Больше никогда за всю историю Мексики правительство себя этим не утруждало. Для тех, кто не был вхож к... В Чапультипекский дворец, новую резиденцию Максимилиана в пригороде Мехико, император облагородил столицу, устроив в ней парки, фонтаны, газовое освещение и широкий бульвар, подобный парижским Елисейским полям. При этом старания Максимилиана примирить разные партии и завоевать широкую поддержку не сводились к символике и церемониалу. Впервые посетив национальный дворец, здание правительства, он обнаружил там полный беспорядок — ни картотек, нерегистрации корреспонденции, груды бумаг на полу и отсутствие установленных рабочих часов. Назначая и продвигая людей только в зависимости от их заслуг и невзирая на политическую принадлежность, император сформировал правительство, развернувшее программу радикальных реформ. Начальное образование сделали всеобщим, запретили детский труд и долговую кабалу, ввели максимальную продолжительность рабочего дня и обязательный обеденный перерыв, защитили законом общинную собственность и вводные права коренных народов. Не менее значимыми были предложенные Максимилианам реформы государственного управления и судебной системы. Чтобы сломить власть местных влиятельных лиц, или Каудилио, император поделил страну на 50 провинций и поставил во главе каждой назначенного лично им префекта. Споры между гражданскими и правительственными учреждениями передали в юрисдикцию специальных административных судов, которые работали куда быстрее обычных. В конце 1865 года комиссия, составленная Максимилианом из юристов, представляющих весь спектр политических партий страны, опубликовала результат своей работы. Гражданский кодекс, регулирующий семейное право, наследование, имущественные и договорные отношения. Хотя он и был отменен в 1867 году республиканским правительством, три четверти его статей, тем не менее, вошли в новый гражданский кодекс 1870 года. Кодекс Максимилиана хорошо показывает, с какими трудностями столкнулся император. Чтобы его режим был приемлем для большинства мексиканцев, Максимилиану пришлось осуществлять, по сути, республиканскую программу модернизации. Развернув ее, он предал интересы консерваторов, не восстановив ни диспотию крупных землевладельцев, ни собственность католической церкви на земле и имущество. Строго говоря, Максимилиан пошел даже дальше — закрепив в кодексе 1865 года гражданский брак и полную свободу совести. И все-таки республиканский лагерь не мог принять Максимилиана, носителя императорского титула и имперских регалий, которые он так старательно разрабатывал. В итоге вместо объединения нации Максимилиан добился того, что его трон повис в полной пустоте. Развязка наступила быстро. Французская военная помощь императору в момент ее максимума представляла собой 45-тысячный экспедиционный корпус, вооружение и жалование для 7 мексиканской армии и около 20 тысяч иностранных наемников, включая австрийских и бельгийских добровольцев. С окончанием гражданской войны в США в 1865 году республиканская армия смогла пополнить свой арсенал за счет ненужных больше американцам вооружений и получить иностранные займы. Тем временем во Франции от Наполеона III требовали экономить государственные финансы и готовить армию к предстоящей войне с Пруссией. За 1865 год республиканцы к тревоге Максимилиана перешли от партизанской войны к наступлению. На следующий год Франция начала вывод из Мексики своих солдат. Отчаянный визит императрицы Шарлотты во Францию, во время которого она умоляла Наполеона III замедлить эвакуацию, ничего не дал. В полном смятении... Шарлотта, уверенная, что Наполеон пытался ее отравить, нашла убежище в Ватикане, к огромному недовольству папы Пьедевятого. Там началось ее погружение в безумие. Еще в 1862 году испанский генерал Хуан Прим предупреждал Наполеона III, что иностранный монарх, который въедет в Мексику на французских штыках, останется без всякой поддержки в тот самый день, когда эти войска уйдут. Он падет с трона, воздвигнутого вашим величеством. Так и случилось. Оставшись после ухода французов с 20 тысячами добровольцев, Максимилиан сначала утратил власть над сельской местностью, а затем потерял и города. Остатки императорской армии дезертировали и переходили на сторону врага. В начале 1867 года Максимилиан покинул Мехико и перенес свою ставку в Керетара, в 200 километрах к северо-западу от столицы. Через три месяца город пал, а Максимилиана предали. После скорого суда его вместе с двумя его генералами приговорили к расстрелу, невзирая на то, что ранее в Мексике была отменена смертная казнь. 19 июня 1867 года по пути к месту казни он воскликнул. «Какой чудесный день! Всегда хотел умереть в такой вот денек!» Оказавшись перед расстрельной командой, Максимилиан произнес последнюю в жизни речь. «Мексиканцы!» людям моего класса и происхождения бог дает стать честьем своего народа или его мученикам призванный вашими соотечественниками я пришел не ради почести а ради блага страны я надеюсь что стану последним чья кровь проольется здесь и молюсь чтобы она возродила эту несчастную страну вива мексико вива ля индепеденция как договорились заранее Генералы встали с двух сторон от Максимилиана, чтобы вся композиция напоминала распятие Христа. Это была красиво поставленная смерть, отразившая идеи служения людям и искупительной жертвы спасителя. В легендах, подчеркивающих это подобие, не было недостатка. Рассказывали, что раны от пуль на груди Максимилиана располагались в виде креста, что на его портрете в Мирамаре появился терновый венец и так далее. По всей Америке и Европе печатались выполненные разными авторами изображения казни и даже ее фотоснимок, одна из первых фотофальшивок в истории. Самым знаменитым отражением этого события в искусстве стал цикл из четырех картин и одной литографии Эдуарда Мане. В четырех случаях из пяти солдаты у Мане одеты не в мексиканскую, а во французскую форму, так что ответственность за гибель Максимилиана возлагается на Наполеона III. Франц Иосифа смерть брата не тронула. Он лишь заметил, что Максимилиана, как превосходного наездника, будет не доставать на предстоящей охоте, хотя и без него мы все же недурно позабавимся. Но эту смерть обсуждала вся империя, прежде всего на страницах недавно появившихся иллюстрированных еженедельников. Венгерская массовая газета «Вашарна пи ульек», «Воскресные новости», например, подробно описывала биографию Максимилиана историю предательства Наполеона. Освещала она и драму неудачного заступничества шарлоты намекая на ее помешательство от великого отчаяния. шарлота умерла в 1927 году. Для особо интересующихся в немецком и венгерском переводах торопливо издали анонимный французский текст, в котором пространно рассуждалось о благородстве, отваге и мученичестве Максимилианы. Обстоятельства гибели эрцгерцога повлияли на его посмертную репутацию больше, чем что-либо иное. Монархи стали первыми звездами современной эпохи. Они были зрелищем, их образы на фотографиях и массово тиражировавшихся гравюрах превращались в товар, сообщая их личностям особый масштаб. Кончины монархов тоже придавали особый смысл и яркость их жизням, столь далеким от опыта обычных людей. С казни Максимилиана в 1867 году началась череда убийств европейских государей, продолжившаяся на следующий год убийством сербского князя Михаила. За ним последовали убийство русского царя Александра II, 1881 год, итальянского короля Умберто, 1900 год, сербских короля Александра и королевы Драги, 1903 год, португальских короля Карлоше I и наследного принца Луиша Филиппо, 1908 год и греческого короля Георга I, 1913 год. После 1867 года Многие умерли не своей смертью и в доме Габсбургов. В 1889 году покончил с собой наследник престола эрцгерцог Рудольф. В 1898 году в Женеве итальянский анархист, одержимый мыслью убить кого-нибудь из венценосных особ, заколол императрицу Елизавету. «О нет, что это со мной?» Такими были ее последние слова. В каждом из этих случаев пресса много писала не только о биографии жертвы, но и об обстоятельствах гибели. С самоубийством Рудольфа редактором пришлось быть поосторожнее. Но и тут читателям подробно рассказывали, как и от кого пришло первое известие Как врач засвидетельствовал смерть, в каком положении находилось тело, как готовилось погребение, какое умиротворение застыло на лице покойного и так далее. О гибели Сиси некоторые иллюстрированные еженедельники рассказывали целый месяц. Убийства описывали в беспощадных подробностях. Например, упоминали черные плази императрицы, насквозь пропитанные кровью, и иногда сопровождали статьи рисунками, ярко изображавшими момент покушения. Некогда монархи и особо королевской крови сами были творцами своего образа. Габсбурги трудились над ним усерднее прочих, нагромождая все новые мифологические конструкции и свидетельства божественного предначертания. Но теперь династии утратили власть над воображением толпы. Дни триумфальных арок и погребальных помостов до небес миновали. В большинстве европейских стран образы царственных особ формировала пресса. И в случае Габсбургов из всех транслируемых ею образов самыми сильными и волнующими для публики оказались картины смерти. Скоро мир увидит еще одну фотографию, на этот раз сделанную за несколько минут до убийства. Эрцгерцег в шлеме с плюмажем, спускается по ступеням к своему автомобилю. Она станет первой вехой и символом цепи событий, приведшей к окончательному падению габсбургского владычества в Европе.